Глава 1119. Противостоять проклятию. Как только Чун и заговорил, из него в звездное небо срока там вырвалась поистине сокрушительная аура. В его глазах вспыхнул коварный огонек. В его глазах вспыхнул коварный огонек. Его прическа была растрепана, тело покрывали страшные раны, Ци ослаб, да и сам он был до нельзя бледен, даже звезда позади стала размытой. Изнутри его стрясали болезненные спазмы, кости во всем теле ломило, плоть как будто кто-то рвал на части. Окажись на его месте кто-то другой, то он бы не выдержал такой пытки. Чунэдзи как-то держался, более того, уголки его губ загнулись в некоем подобии улыбки. «Как думаешь, почему я так отчаянно сражаюсь? Почему совсем себя не жалею, а?» С этими словами Чунэдзи сделал шаг навстречу Ван -Оле. Стоило ему сделать шаг... Как из ран повалил пурпурный Ци, который затем сгустился в магические символы? Они сияли столь же коварно, как его глаза. При виде этого ван Буала слегка прищурился, в следующий миг его тело начало саднить. Нетрудно догадаться, что произошло. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять: болели те места на коже Ван Буала, где ученые Дзы находились раны. Как думаешь, почему после уничтожения моей божественной способности. Я прибегнул к еще более разрушительной магии вопреки цене, которую пришлось заплатить за ее использование. Чунедзе с хохотом сделал еще один шаг вперед. Теперь пурпурный ци вытекал не только из его ран, он просочивался через кожные поры, рот, нос, уши и глаза, из внутренних органов, костей и плоти. Окутавший Чунедзе пурпурный ци сотрясал пространство, само звездное небо. Ван Булэ почувствовал, как покалывание на коже переросло в острую боль. Внутренние органы плоти и кости тоже начали нестерпимо болеть. «Ты действительно думаешь, что у тебя есть хоть какой-то шанс победить? Думаешь, сможешь поставить меня на место?» Чунадзе -э рассмеялся и сделал третий шаг. Половина размытой звезды позади внезапно поменялась в цвете. Пурпур стремительно вытеснил изначальный цвет звезды. Ван Буэлл не на шутку встревожился. Чувство опасности пронзило все его естество. В его прищуренных глазах что-то вспыхнуло. Он чувствовал дрожь своего созвездия. На нем начали появляться крохотные трещины. Чундзи коварство не занимать. Ван был предельно серьезен. С тех пор, как старший брат Чэнь Цандзы забрал его из земли, он многое пережил. Участвовал во множестве масштабных сражений и дуэлей, но за все это время мало кому удалось произвести на него впечатление. Сегодня Чундзи попал в эту небольшую горску людей. С самого начала поединка Чундзи расставлял ловушку. Малейшая оплошность его стороны, и он бы угодил в этот капкан. Хоть он и вжился в роль могущественного эксперта, ему ничего не стоило взять и прекратить притворяться. Причем он не почувствовал ни капли стыда. Умение менять планы на ходу и необычайные сила делали из Чунэдзи опасного противника. Ван Буалэ впечатлило то, как после первой неудачи он быстро изменил стратегию. Его новой тактикой стала магия под названием «Проклятие общей судьбы». Это колдовство действовало по принципу зеркала. Оно могло отразить все полученные раны обратно в противника. Другими словами, чем больше у тебя ран, тем хуже придется противнику. Если хочешь использовать проклятие, то надо довести себя до крайне плачевного состояния. Только так можно победить. На первый взгляд складывалось впечатление, будто это была магия взаимного уничтожения. Однако на самом деле у нее имелось особое свойство быстрая исцеляющая практика сразу после использования проклятия. Таким образом можно повернуть даже самую безнадежную ситуацию в свою пользу. Все, что произошло вплоть до этого момента, вполне могло быть частью замысла Чунудзе. Проклятие было запасным планом на случай, если не удастся быстро добиться победы. Так получается. Неужто он боится моего вечного дау? Или страшится моих естественных и магических законов? В глазах Иван Боулы появились сомнения, на коже из ниоткуда появились раны, из которых потекла кровь. Внутренние органы как будто разрывало на части. Созвездие позади затуманилось и потускнело. С ним творилось то же самое, что с Чунец. Интересно. Ты не можешь не знать о репутации учения, бушующее пламя. Нет таких людей, кто не слышал бы про наше проклятие. Ты знаешь, что их использование забирает жизненную силу, и тем не менее, все равно решил посостязаться со мной. Неужто ты думаешь, что вану не хватит жизненной силы, чтобы проклясть тебя? Ван Буэлэ словно не замечал кровоточащих раны страшной боли. Как будто его не заботило потускневшее созвездие. в действительности он еще не пустил в ход все свои козыри. Он использовал больше 20-30% силы, хоть и заявлял обратное, однако у него еще остались проекции Божественного Бока, Дао Сутра и имманентные ножны. Все это еще ждало своего часа. После перехода на стадию Вечной Звезды Ван Буэлэ хотел выяснить пределы своей силы, Для этого требовалось не столько груши для битья, сколько точильный камень, чтобы заточить его словно клинок. По мнению Ван БВЛ, Чунадзи практически идеально подходил на эту роль. Он подозревал, что противнику удалось как-то скрыть это нападение от глаз Патриарха Бушующее Пламя. Вот только сейчас ему была не нужна помощь старика. Этот бой мог закалить его. Отлично. Давненько я не прибегал к проклятиям. Некоторые могут подумать, что я никакой не ученик прославленного Патриарха Бушующее Пламя. Ван Була внезапно рассмеялся, учение бушующее пламя было проклятие. Называлось оно проклятие пламенеющего духа. Его основой служила жизненная сила, безграничная жизненная сила, но куда важнее была неиссякаемая ненависть. С улыбкой Ван Буэ поднял левую руку, ее тут же оплели черные нити. В следующую секунду вся рука почернела и покрылась неровностями. Эта чернота скрывала в себе неиссякаемую ненависть которая выплеснулась в звёздное небо, исказив его. Сыхаян вдалеке поменялся в лице, он больше не видел Ван Буола, только безумную неиссякаемую ненависть его левой руке. Это было не просто злоба оружие, но и безумие божественного факельщика, упорство живого мертвеца, ненависть ко всему живому и неутолимое желание расколоть саму пустоту. Не все обиды прошлых жизней воплотились в эту руке. Даже пяти хватило, чтобы стереть самоуверенную улыбку с лица Чунэдзэ. Не успел он хоть что-то сделать, как жизненная сила Ван Буэлэ с рокотом забурлила. Чего-чего, жизненная сила у него была в досталь, Потому что дерево символизирует жизнь, а в прошлой жизни Ван Буэлэ был дощечкой из черного дерева длиной в встречи Стоило ему мысленно пожелать, как в потускневшем созвездии появилась иллюзия дощечки из черного дерева, в этот же миг из Ван Буэлэ выплеснулась жизненная сила. Следом он поднял правую руку... Вся вырвавшаяся наружу жизненная сила растворилась в ней. Теперь левая рука стала мне ненависти, а правая — жизни. Сложив пальцы вместе, он резко поднял голову и, глядя на Чунэдзи, спокойно произнес: «Прокалять я пламеняющего духа!» От этих слов звездное небо зарокотало. Жизненная сила и ненависть Ван тут же начали стончаться. что до из его горла вырвался изумленный возглас. Это ненависть! Жизненная сила! Невозможно! Он молниеносно рванул назад, но было уже слишком поздно. Пурпурный Ци вокруг него закипел и вышел из-под контроля Чонадзе. Закрутившись в спираль, он сгустился в три черных кинжала, украшенных множеством черепов. Оружие беззвучно сорвалось с места, и их острия были направлены на бывшего хозяина.